399. Если огонь не горит, надо тяжкую полосу переждать, а лучше внешне себя ничем не выявлять. За исключением того, что необходимо, ибо можно наделать ошибок и непредвидимых, и лучше меньше говорить. Слова, огня лишённые пусты, и мысли лучше подготовить. лучше чем-то заняться или чем-то отвлечься, пока полоса не пройдёт. Не радостно видеть померкнувшую ауру, ведь эта в сущности, говоря, есть ничто иное, как оставление своего поста и дезертирство. Маяк назначенный светит, указывает путь не потухая, но даже Христос удалялся в пустыню. Тяжкое время. Тяжко духу, сгущается тьма безпросветна, но спаситель был свет, и тьма его не объяша. Хотя бы в малой мере ему подольщим.